Пахло свежим деревом и смолой. Они смотрели на церковь и долго молчали. На вершине стоял трезубец, символ океана. По нему стекала капля птичьего помета. «Я хочу есть», — сказала Сифинь. Наклонившись, Нейт поднял с земли кроваво-красный плод. «Яблоко, прошу», — протянул он девочке. Спелое. «Они здесь все спелые», — скуксилась она. «Меня уже тошнит от них и болит живот». Они углубились в лес. «Скоро мы поплывем домой», — сказал Нейт. Она с изумлением уставилась на него. «У них есть лодка», — добавил он. «Но ее охраняют». Девочка казалась такой растерянной и шокированной, что он на миг усомнился в своем плане. «С этим мы справимся». Она кивнула и опустила взгляд. Они поднялись и, срезая путь, пробирались сквозь заросли папоротника. «Почему я ничего не помню?» — тихо спросила Сифинь. «Я не помню лица Клэр». «Мы очень устали за это время», — ответил Нейт. «Я видела, как женщины обнимают старика». «Они так полюбили его!» Девочка прикрыла глаза и наморщила лоб. «Да, там на черной поляне», — вспомнил Нейт. «Они обжигают для него фигурки из глины, а те, что помоложе, украшают ими церковь. Они говорят, это ангелы!» «Он добр и велик!» — раздался за спиной низкий гнусавый голос. Нейт вздрогнул. Сифин, стой!» — сказал он. Из-за деревьев вышел нескладный коренастый мужчина, про которого однажды говорил Брахур. Размерами он походил на медведя. Его сутуловатую спину и голову, глубоко ушедшую в плечи, Нейт запомнил навсегда. «Он создал остров!» — уверенно заявил мужчина. «Маркус всемогущ!» — Нейта сковал страх. Он обвил его точно стальными обручами, и кулаки сжались сами собой. Взмокшие, дрожащие кулаки. Уже после Нейт понял, это был страх за девочку. «Что вам нужно?» «Признайте, что он велик!» — сказал мужчина и вытер нос рукой. «Мы даже не сомневаемся!» — ответил Нейт, оглядываясь. Поблизости никого не было. Вероятно, сектант подслушал их разговор. Или же эта девушка разболтала о странных вопросах Нейта. Оба варианта не предвещали ничего доброго. «Так в чем же его величие?» — с очевидным ехидством спросил коренастый. «Уверена, вы знаете, это лучше нас!» — сказала вдруг девочка. Нейт взял ее за руку. «Хорошего дня!» — добавил он. Коренастый издал странный звук, похожий на смешок, развернулся и, бросив злобный взгляд, ушел. Из кустов выпорохнула голубая птичка. Опустившись на ветвь, она пропела несколько нот. «Не следовало так говорить», — сказал Найд девочке. «Ты могла его спровоцировать». «Ему тоже не следовало». Найд горько усмехнулся. «Меня уже тошнит от этой галиматьи», — пробормотал он. «Как же ему надоело это место. Хватит с них приключений». Он вновь взглянул на Сефинь, и сердце его болезненно сжалось. «Где же настоящий бог?» — пропищала она. «Почему он не с нами?» Он забыл о нас, хотел ответить Нейт, но вместо этого сказал: Пойдем в укрытие дитя. Надо обязательно забрать ее. Пора с этим кончать, да поскорей. Слишком много событий и потрясений за последние дни и неопределенность. Он так и не получил ответа на мучившие его вопросы. Мысль уплыть с острова с каждым часом становилась все соблазнительнее. Солнце клонилось к горизонту, а Брахура все не было. Видимо, опять ушел к той женщине, подумал Нейт. Нырнув внутрь логова, он улыбнулся девочке. «Будем играть», — сказал он. «Во что?» «В африканскую игру. Называется калах. Только нам нужны камешки. У тебя, случайно, нет?» «Есть», — улыбнулась Сифинь. Она достала из угла глиняный стаканчик и высыпала на ладонь горсть разноцветной гальки. «Какие красивые!» — восхитился он. Девочка засмущалась. «Давай их сюда», — сказал он. «Ближе к свету». «Только не потеряй». Присев на корточке, он сделал на песке несколько ямок и начал объяснять правила. «Можно вопрос?» — спросила она вдруг. «Да». «А что ты делал на работе?» Он на мгновение задумался и сказал. «Помнишь, я пообещал тебе кукольный домик, когда мы выберемся отсюда?» «Ага», — кивнула она. «Так вот, мы делаем эти домики, а потом играем, и всё наиграться не можем». «Мне нравится такая работа». «Тут главное, чтобы куклы не болели». Она мечтательно закатила глаза. «А ты сделаешь мне куклу?» «Конечно!» «Тогда давай играть!» Она чмокнула его в щеку и потянулась к камням. Он улыбнулся. Может быть, этими мгновениями и определяется смысл жизни. После игры он предложил сходить на пляж, но она отказалась. «Я устала». «Тогда я схожу один». «Хорошо». «Засыпай, дитя». Нейт ласково погладил ее по волосам. Девочка ответила умиротворенной улыбкой и закрыла глаза. Вынырнув наружу, он поспешил к берегу. Заросли пробивали осколки вечернего солнца. Главное — не опоздать. Он понимал, что стычка с коренастым могла посеять лишние сомнения, и чтобы их развеять, было необходимо на глазах у других сектантов поклониться океану. От воды тянулась знакомая музыка. Он поймал себя на мысли, что где-то ее слышал. Прикрыв глаза, он вслушивался, как причудливо скользят жемчужинки нот. «Точно!» — вдруг понял он. «Она же стояла у меня на будильнике!» Он мысленно усмехнулся и направился к свободному месту. Устроившись недалеко от завода, Нейт разыгрывал молитву. Руки лежали на коленях, губы хаотично шевелились, шипча. Его окружала почти сотня сектантов, но это его не смущало. С закатом обычно приходила рыжая девушка. И действительно, едва солнце коснулось ободком горизонта, она появилась и села у кромки воды. Он уже пожалел, что связался с ней. Едва взглянув на девушку, он понял, что по-настоящему боится ее. Эта невинная на первый взгляд беседа породила в нем первобытный страх. Хуже всего, что он подвергал опасности не только себя, но и Сефини с Брахуром. Возможно, я зря сюда пришел, пронеслась тревожная мысль. Ему захотелось уйти, но прошло всего 5 или 6 минут, как он начал молитву. Его уход мог вызвать нежелательные подозрения. Он сделал глубокий вдох, так сильно наполнив легкие, что почувствовал боль в диафрагме. Губы бормотали слова старой песни Help. Тем временем к сектантке подошли двое мужчин. Один из них, наклонившись, коснулся ее шеи и что-то быстро сказал. Девушка кивнула. Перебросившись парой фраз, они направились дальше. Нейт проследил за ними взглядом и хмыкнул. Он вспоминал недавний разговор с девушкой, пытаясь понять, мог ли он себя чем-то выдать, как вдруг она встала и побрела в сторону океана. Закатное солнце окрасило ее золотом. Рыжие волосы вспыхнули огнем. Сначала Нейт подумал, что она решила искупаться. Но она и не думала плыть. Она плавно заходила в воду, сначала по колени, затем по талию, по грудь. Он оглянулся и увидел, что сектанты безотрывно смотрят на девушку. Некоторые из них улыбались, иные о чем то шептались. В этот момент он почувствовал что-то неладное и хотел остановить ее, крикнув, но понял, что сразу бы себя выдал. Нужно было понаблюдать, что же будет дальше. Девушка медленно двигалась вперед, погружаясь по шею, уши, макушку, и, наконец скрылась в волнах. Нейта стал столбенел, потрясенный до глубины души, и, раскрыв рот, не отрываясь, следил за поднимающимися на поверхность пузырями воздуха. И только спустя минуту в воде заколыхались густые, потемневшие рыжие волосы, а затем появилось и тело девушки, мягко качаясь на волнах. Он слышал, как сектанты обсуждали случившееся. По их мнению, девушка совершила акт высшей жертвенной любви к океану, а значит, и к Маркусу. Кто-то произнес «искупление», И это слово разнеслось по пляжу. Найт почувствовал, как все сжалось в животе и скрутило внутренности. Этот кошмар совершался у него на глазах и, без сомнения, продолжится дальше. А он может лишь беспомощно наблюдать, смиряясь. Что, если они сейчас разоблачат его? Он на миг представил себе толпу сектантов, которые подбираются к нему ближе и ближе, и с трудом сдержал приступ рвоты. Нужно как можно скорее покинуть это место, во что бы то ни стало. Твердая решимость разобраться во всем рухнула. Осталось лишь острое желание сбежать с острова. Наконец он встал и, чувствуя, как подкашиваются ноги, побрел обратно. Никто за ним не последовал. Единственное, что его утешало, сегодня он не взял на пляж девочку. Ночью ему снился очередной кошмар. «Она мне нравится!» — донеслось из зарослей. «Отдайте ее мне, а иноверцу перережьте горло!» Он напряженно слушал. Где-то совсем рядом хрустнули ветки. «Мне она тоже нравится, ферх!» Схватив сифинь, Наид побежал. Сзади раздавалось весёлое улюлюканье и тяжелые ухающие шаги преследователей. С таким же уханьем билось в его груди сердце. Он боялся, что оно не выдержит. «Клэр!» — рыдала сифинь. «Клэр! Клэр!» Очевидно, те ублюдки бежали на плащ девочки. Ему снилось, что они загнали их на скалу. Путь был отрезан. У подножия, выбрасывая пенистые брызги, вздымались и падали на камни волны. «Что вам нужно?» Выдохнул Нейт, затравленно оглядывая мужчин. Он видел ухмылку коренастого и безумный блеск в глазах остальных. Их лица блестели от пота. «Отдай девчонку!» – ощерился один из них. Нейт чувствовал ее частое дыхание. В спину дул прохладный бриз, мелодия океана была до боли знакомой. Легкая музыка и шорох валов. Скала словно гигантский зуб, а они на его острие. Под ногами камень и слои белого птичьего помета. Когда между ним и Каринастом оставалось меньше двух метров, он обернулся и, прижав девочку к себе, прыгнул вниз. В ушах завыли холодные потоки воздуха. Последнее, что он помнил, как во время падения коснулся губами ее виска. Брахур глядел на небо. Обычно он крепко спал ночами, но сегодня уснуть не мог и лежал на песке рядом с шалашом, держа в руках объемную связку коры и рассматривая ночное небо. Оно было звездное и чужое, и чем больше Брахур его изучал, тем больше ему становилось не по себе. С небом было что-то не так. Наконец он понял — не было полярной звезды. И лишь когда он обнаружил на небосводе Южный Крест, немного успокоился. Очевидно, это было южное полушарие, а здесь даже с телескопом полярной звезды не найдёшь. От океана тянулось нечто знакомое. Брахур долго пытался понять, что же это. Возможно, соната фа минор Скарлатти. Он не был уверен. Он бережно прижимал к груди рукописи, будто собственного ребенка. И тут его потрясла мысль: в этих высохших и скореженных полосках коры заключен он сам. Исчезнет этот ворог, исчезнет и он. В шалаше тяжело сопя спало Мирия. Плыть или нет? Все еще мучил его вопрос. Бросить ее здесь? Он уже договорился с Нейтом, что на закате отвлечет сектантов от лодки. С утра важно набрать воды и фруктов и снова попытаться убедить Мирию, пусть она и была непреклонна.